И они отправились в путь. Гарри снова видел все совершенно ясно. Испуганного старого эльфа и худого смуглого ловца, так похожего на Сириуса. кикимер знал, как открыть потаенный вход в пещеру, знал, как поднять со дна крохотную латчонку. И на этот раз к острову, на котором стояла чаша с ядом, с ним плыл его обожаемый Регулус. — И он заставил тебя выпить зелье? — спросил охваченный отвращением Гарри. Но кикимер лишь покачал головой и заплакал. Гермиона прижала ладонь к рту. Похоже, она что-то поняла. — Хозяин Рягулус достал из кармана медальон, такой же, как у темного лорда, — сказал Кикимир. Слезы уже текли по обеим сторонам его рыльца. И он велел кикимеру взять его. И когда чаша опустеет, поменять медальоны. Рыдания Кикимира обратились в подобие скрежета. Гарри приходилось напрягать слух, чтобы разобрать его слова. И он приказал Кикимеру уйти без него. И он велел Кикимеру идти домой. Никогда не говорит хозяйке, что он сделал, но уничтожит первый медальон. И он выпил все зелье, а Кикимер поменял медальоны и смотрел, как хозяина Регулуса утаскивали под воду. И... — Ах, Кикимер! — простонала расплакавшаяся Гермиона. Она опустилась рядом с эльфом на колени попыталась обнять его. Но он немедля вскочил на ноги и с нескрываемым отвращением отпрыгнул от нее. — Грязнокровка коснулась Кикимера, что сказала бы хозяйка? — Я же велел тебе не называть ее грязнокровкой! — рявкнул Гарри. Но эльф уже и сам наложил на себя взыскание. Упал на пол и начал биться об него лбом. — Останови его, останови! — закричала Гермиона. — Разве ты не видишь, как ему плохо? Они же обязаны подчиняться любому приказу. — Кикимир, стой, стой! — крикнул Гарри. Эльф лежал на полу, задыхаясь и дрожа. Вокруг его носа поблескивала зеленая слизь. На мертвенно-бледном лбу, которым он колотился, об пол набухали ссадины. Налитые кровью глаза припухли, наполнились слезами. Ничего более жалостного Гарри еще не видел. — Итак, ты принес медальон домой. — сказал он. Ему было не до милосердия. Требовалось выяснить все до конца. И попытался уничтожить его. — Что не делал Кикимир, он не смог даже царапину на нем оставить, — постонал эльф. — кикимер перепробовал все-все, что знал, и ничего, ничего не помогало. Так много могучих заклятий было наложено на крышку медальона. кикимер был уверен, чтобы уничтожить медальон, нужно его открыть, а он не открывался кикимер наказал себя и попробовал еще раз, потом еще наказал и опять попробовал. кикимер не смог выполнить приказ, кикимер не уничтожил медальон, а его хозяйка сходила с ума от горя, потому что хозяин Регулус пропал, а кикимер не мог рассказать ей, что случилось. Нет, потому что хозяин регул велел ему не говорить никому в семье о том, что было в пещере.